как говорится в отчетах. Все были заняты разговорами. В зале стоял тот особый гул, пользуясь которым в собраниях часто под шумок проводят постановления, впоследствии вызывающие удивление самих участников. Гуинплен сидел молча, с обнаженной головой, между двумя стариками, своими восприемниками, лордом фицуолтером и лордом Эранделлом. Необходимо заметить, что Баркельфедро в качестве шпиона, осведомленный обо всем и решившего, чтобы бы то ни стало, с успехом довести до конца свой замысел, в официальных донесениях лорд-канцлеру скрыл до известной степени уродство лорда Фермина Клинчарли, особо настаивая на том, что Гуинплен мог усилием воли подавлять на своем лице выражение смеха и сообщать серьезность своим изуродованным чертам. Баркельфедро, может быть, даже преувеличил эту способность. Впрочем, какое могло все это иметь значение в глазах аристократии? Ведь сам лорд-канцлер Вильям Коупер был автором знаменитого изречения «В Англии восстановление пера в его правах имеет большее значение, чем реставрация короля. Разумеется, красоте и знатности следовало бы быть неразлучными. Досадно, что лорд обезображен. Это, конечно, злобная насмешка судьбы»,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 делили между собою разум, волю и совесть одного человека. Авель и Каин воплотились в одном лице».